Глава тридцать шестая. Святоград. Когда родилась Вика, Гена ощутил в душе странную легкость и беспечность, словно отвечал лишь за сохранность уродливого марининного живота, а не за появившегося на свет младенца. В мае через год после незабвенной грозы в воскресенье Скорягин поехал на кладбище к отцу, но вместо того, чтобы припарковаться возле теток с бумажными цветами, даже не проведав могилу, рванул по Звенигородскому шоссе к кольцевой дороги. и дальше без остановок в Тихославль. Трасса была почти свободная. Караваны импортной жратвы и поддержанные иномарки с правыми рулями еще не забили склеротические дороги Отечества. Возле редких, как магазины «Березка АЗС», выстроились очереди из легковушек. Автолюбители караулили бензин. Рядом спекулянты продавали горючее канистрами. Геном чался на серебристом «Москвиче-2141», купленном за кооперативные деньги по лимиту Союза журналистов. Новинка советского автопрома еще не примелькалась на улицах и трассах. Неосведомленные водители и пешеходы удивленно провожали взглядами незнакомую разновидность легковушки, для отечественной модели слишком обтекаемую, а для иноамериканской недостаточно изящную. Жигули оседлала Марина. Теперь, пока свекровь пела колыбельные песклявой Вике, жена сама возила Борьку на музыку и большой теннис в лужники, сдавала на руки тренеру и любовалась, как лихо сын управляется огромной ракеткой. Кстати, Исидор жил рядом, на набережной, в доме с аптекой. Его болезная супруга не вылезала из санатория. Пожилые еврейки любят лечиться. Мог бы тогда и догадаться, — думал Скорятин, морщась от боли. — Как же вы так? — сострадала Ольга, обрабатывая сбитые костяшки перекисью водорода. — Случайно. А где письмо из Тихославля? — У вас в папке, я положила. Он бросил машину возле гостиного двора и побежал вдоль стены Духосошественского монастыря к Зойному дому. Из распахнутых железных ворот рабочие, матерясь, с грохотом выкатывали огромную черную бочку. На булыжную мостовую сыпалась прошлогодняя квашеная капуста, оглашая окрестности тяжелым кислым духом. Козы истошно блея бежали следом, подбирали и жадно выхватывали друг у друга серые протухшие клочья. Мужики хохотали и передразнивали обезумевший мелкий рогатый скот. «Меее!» Старушки у подъезда встретили пропавшего москвича с недоумением. Окошко, сидевшее на пенсионных коленях, посмотрела на него желтыми испуганными глазами. Дверь открыл Маркелович. Он был в той же майке и трениках. Ого! только и вымолвил сосед. А где Зуя Дмитриевна? спросил Гена. Укатила? Куда? Недоложилась. Пошли, покажу. Он взял нежданного гостя за локоть и повел на кухню. Там гудела тугим синим пламенем новая колонка. Чистый Чернобыль. Греет так, что ей чайник не нужен. А она разве и не на работе? Кто? Зоя. В отпуске она теперь. Наверное, в Затулихе. Одна? Сухим голосом спросил спецскор. Одной нельзя. С колобком укатила. Догоняй. Скорятин поблагодарил Ольгу за скорую помощь и посмотрел на часы. Без десяти шесть. Можно вызвать такси. Поехать в севцевражек, сместить снег с Вольво и рвануть как тогда в 1989 в Тихославль. Но, во-первых, придется подниматься домой, заключаями тех паспортом, а значит разговаривать с лаской, слушать ее вранье или еще хуже правду. Во-вторых, после такого снегопада дороги вычистят кутру в лучшем случае. Можно пол ночи простаять в заторе где-нибудь у Загорска, Серечь Сергеева посада. Да и выпито немало. Это раньше при советской власти достаточно было махнуть редукционной корочкой, и наблюдательный гаишник брал под козырек. Связываться с прессой себе дороже. Сколько погон слетело за неосторожное вымогательство на трассе уводил оказавшихся журналюгами. Теперь совсем не так. Вытрясут, как бабушкину копилку. Капитализм. Ради денег на все готовы. И правда не доишьешься. Вон главред московского календаря пожаловался в МВД. так его стали на каждом перекрестке тормозить, штрафовать, мучить, номера снимать. Покажите-ка огнетушитель. Ясно, на три дня просрочен, пройдемте. А уж если выхлоп изо рта унюхают, держись, разденут как в подворотне. Странно, что еще на кремлевские башни до сих пор вместо звезд долларовые загогулины не нахлобучили. Честнее будет. К тому же бывший главный редактор столько лет разъезжал на служебной машине, что отвык сам крутить баранку. Надо учиться заново. Он снова нажал кнопку селектора. Оля, а ушки? Посмотрите, когда поезд на Тихославль, или лучше даже автобус, их теперь много. Одну минуточку и закажите мне гостиницу в Тихославле. Сейчас, Геннадий Палыч. Возле голубоводь баркадера народу не было, только вездесущие куры ворошили клювами подсолнечную лозгу, оставленную на берегу уплывшими пассажирами. Тускнеющее солнце на розовые тучи опускалось в воду почти незаметно. Точно теплоход в шлюзовой камере. Кузнечики уже завели свой вечерний стрекот. На чугунном быке сидел сторож в тельняжке и курил едренный Памир. Вокруг него, не решаясь приблизиться, раилась мушкара. Пустая пачка с силуэтом нищего в горах валялась у ног, обутых в кирзовые сапоги с обрезанными голенищами. Давно? спросил Гена. Вон а пошел. Дед без зуба улыбнулся и показал на дымок, поднимавшийся из острелки. и где же ты, Милок, гулял? Когда следующий? Завтра. Импортная? Он кивнул на москвич. Отечественная. Ишь ты, ускорение, значит. Объясняя сторожу, чем новая сорок первая модель отличается от прежней, спецкор осознал. Ждать утренний катер бессмысленно. Ну, доберется он до затулихи, и что скажет Зои? По венечку соскучился. Если бы любовь обходилась без слов... Если бы... А еще там Колобков, который, судя по всему, занял его Генню на место. С ним-то что делать? Стреляться через платок? Наверное, один пистолет не заряжают для того, чтобы кого-то обязательно прикончили и благородные даме не пришлось мучиться выбором. Могла бы, между прочим, утешиться и не так скоро. Но Гена не уезжал, он медлил, страдал, бродил по городу, замечая перемены. На куполах прибавилось крестов, иные храмы стояли в лесах. Кажется, советская власть помирилась с церковью. Все-таки родственники. На клубе Речников появилась самодельная вывеска «Штаб Народного фронта». Потом Скорягин томился в машине возле библиотеки, уставившись на то место у колонны, где в последний раз говорил и целовался Зои. На доске у входа вечерний ветер шевелил объявление об окружном собрании по выдвижению кандидатом в народные депутаты первого секретаря АПКома Рытикова А.Т. начало смеркаться. Сирень запахла дешевыми духами. Пенные волны навалились на заборы и напоминали фиолетовую пузырчатую квашню, проющую через края бодяки. Куры вышли из подворотин на вечерний клев и с опаской поглядывали на незнакомый автомобиль. По ступенькам сбежала Катя со свертком в руках. Увидав Гену, выскочившего навстречу ей из машины, она страшно испугалась и умчалась к крежещака блучками обулыжники. В Москву он вернулся под утро. Марина не спала, сидела над пищащей Викой. Из красной сморщенной попки торчала резиновая газоотводная трубка. «Ты куда пропал?» От нее пахнуло теплой молочной несвежестью, как от коровы. «Машина сломалась. Советская, значит, лучшая». «Тише!» «А что такое?» «Миша у нас заночевал». «С чего это?» «Борька не отпускал». «Даже так?» «С сыном надо чаще разговаривать».、С、Зою он забывал постепенно». Рана любви заживала долго. Сначала болела постоянно, всегда, каждую минуту. Потом, вспоминая о ней, он вздрагивал всем телом, словно от удара широкого отцовского ремня, и слезы и обиды сыпались из глаз. Чувство непоправимой потери мучило и мешало жить. Он просыпался ночью, тихо лежал, перебирая в память мгновение, как в детстве перебирал любую свою немногочисленную коллекцию монет во главе с большим Екатерининским пятаком. Ему казалось, если удастся вспомнить какую-то забытую нежность или прикосновение, случится чудо, все вернется и останется. Но ничего, конечно, не возвращалось, и душа ныла от плаксивого отчаяния. Со временем боль ослабла, отстранилась, сделалась тягучей, сладкой, будто сон после обеда. И, наконец, память о короткой любви превратилась в туманную печаль об утраченной молодости с ее ослепительными безумствами. Лишь иногда при знакомстве с какой-нибудь женщиной по имени Зоя вздрагивало сердце и на миг терялось дыхание. Впрочем, то же самое он чувствовал, когда звонил кошмарик и орал «Разгоню всех к свиньям собачьим». Врач объяснил – экстрасистолия от нервов. Надо больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Гена купил хорошие кроссовки и спортивный костюм. Стал бегать по сивцеву вражку и дачным тропинкам. Потом бросил, увлекся горными лыжами. Но как-то в Андоре сломал ногу, засмотревшись на выпуклую молодую инструкторшу. Поколебавшись, Карягин взял из папки письмо, четыре листка густо набитых прыгающим блеклым шрифтом. Уважаемый Геннадий Павлович, пишу тебе из молодости и пользуясь тем, что когда-то пили мы с тобой на брudershaft, обращаюсь на ты и снежайшей просьбой. Не знаю, помнишь ли ты свои приезды в Тихославль, но мы, конечно, помним. Золотое это наше перо. Да, наломали мы тогда с тобой дровишек. Как молоды мы были, как искренне любили и не любили. В прошлом году умер Суровцев, пережил свою Елизавету II почти на четверть века. Он у нас лет двадцать возглавлял Горком КПРФ, чуть в губернаторы после Налимова не выбрался. Но Москва вмешалась, как и тогда, помнишь? Нашли нарушение при подсчете голосов. После инсульта Петр Петрович сдал и деживал с дочкой в домике за библиотекой. Людмила тоже в библиотеке работает. Квартиру-то восьмёрки они после твоей громкой и не совсем справедливой, извини, статьи сдали государству. В ней потом ещё Вехов жил. Газету твою читаем. Не совсем, конечно, согласны, но чужую позицию уважаем. Часто вижу тебя по телевизору. Поправился ты, друг мой. Но в целом выглядишь славно и говоришь складно. Только скажи Соловьеву, чтобы он тебя так часто не перебивал. У нынешних ведущих просто какое-то недержание. Женщинам ты, наверное, до сих пор нравишься, особенно думаю в кепке с помпоном. Дважды тебе в мир и мы писали. Один раз, когда Налимов затеял на ладеном лугу гольф-клуб, а второй раз, когда Женька Пуртов стал областным министром культуры и надумал в нашей библиотеке дворянское собрание поселить, он ведь оказался из столбовых губошлеп. А ты нам даже не ответил. Честное слово, я тогда сильно на тебя обидился. Хотел приехать и снова на дуэль вызвать, как тогда. Не забыл? Но супруга меня отговорила. Она тебя помнит, всегда за тебя заступается и считает, что поженились мы только благодаря тебе, сука фрукту. В конце концов мы и сами отбились. Господь пособил. Налимова взяли в Москву на повышение, а Женьку посадили, правда условно. Он хотел за границу одну картину из областного музея вывести, мол, пустяковая копия. Но я-то знаю, это Мурилья. Написал волжскую зарю, его и прихватили. Сам я сначала работал в духосошественском монастыре, экскурсии водил там и по городу. Ты же помнишь, у нас в церквей как у вас Макдональдов. Но потом обитель отдали под мужской монастырь. Игуминский квасок у нас теперь не хуже Морса. Помнишь? А я перешел хранителем в детинец. Филиала областного археологического музея. Два года назад упал в раскопы и стал вообрази инвалидом. Зато почти закончил книгу, которую писал двадцать лет. Не знаю, помнишь ли ты мою теорию. В основе теории Колобкова гипотеза нижегородского исследователя Деквошнина. Перескажу в двух словах. Ранняя история человечества, описанная в Библии, Ведах и других мифопоэтических текстах, разворачивалась как неудивительно в наших местах. Однако география тогда была совершенно иная. Грандиозное озеро Океан, отсюда Ака, простиралось от Рязани до Арзамаса и от Маршанска до Шатуры. Через систему рек и озер Океан соединялся с Русским морем. Оно включало в себя нынешнее Черное, Каспийское, Аральское моря. И достигало Оренбурга на севере, Ашхабада на юге, Софии на западе и Гзыл Орды на востоке. На этих просторах и сложилось первое русское государство Гиперборея. Столицей огромной империи был нижний Новгород, называвшийся в ту пору Царьградом. Остатки до потопных фортификаций использовались еще в средние века. В двенадцатом веке князь Мстислав Андреевич, сын Боголюбского, не решился штурмовать циклопические стены, которые защищал мордовский князь Абрам. Расцвета Царьград достиг при царе Святогоре. Его наши былины причисляют к старшим богатырям. Русское наречие было, так сказать, языком межнационального общения. Возле нынешнего Владимира воздвигли грандиозный столб Святогора, ту самую вавилонскую башню, которая стала географическим центром Гипербореи. Именно от нее отсчитывали расстояния, в том числе при строительстве новых городов. Посуди сам: Тула, Тамбов, Казань, Бежецк. Находится в четырехстах пятидесяти километрах от столпа Светогора. Осло, Берлин, Прага, Вена, Братислава, Белград, София, Стамбул в тысяча восьмистах километрах. А Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Женева, Берн, Рим, Афины, Никосия, Дамаск, Багдад, Тегеран в двух тысячах четырехстах километрах. Ничего себе совпадение! Назови мне еще одну такую географическую симметрию, и я подарю тебе русский оберег времен царя Соломона. Возьми прекрасное слово из Дале, кругосветье, все сразу поймешь. Звука отпадает по фонетическим законам, а слово свет, согласно изысканиям Велимара Хлебникова, сжимается до с. Что получается? Правильно, Русь. На месте нашего Тихоокеанья была сакральная столица империи Святоград, где сосредоточились святилище русских богов, которым в ту пору молился весь мир. Род, Сворог, Велес, Лейль, Вий, Дей, Пирун, Индрик, Дождь, Бог, Калида, Зимун, Лада, Дана, Рада. Если ты почитаешь научную литературу о наших богах, то обнаружишь, что именно они стали прообразом всех пантеонов и греческого тоже, не говоря об балтогерманском. Помнишь, циклоп кидал глыбы в мореплавателей. А ты знаешь, что на Волге до постройки плотин тоже были пороги. Причем рукотворные из огромных привезённых издалека камней. Откуда пороги? Улавливаешь? Катастрофа разразилась, когда был размыт или нарочно разрушен врагами Руси Гораховецкий отрог и открылись Горбатовские ворота. Вода со стометровой высоты ринулась из океана в Русское море, смывая всё на своём пути: города, села, крепости, святилища. Поток прорвал перемычку между черным и Средиземным морями. Потом вода постепенно ушла в Атлантику, но ландшафты и очертания берегов кардинально изменились. Исчезла Тургайская протока к Ледовитому океану, по которой плыл Одиссей. Этот катаклизм описывается в Библии и других сакральных текстах как потоп, а разрушение стелпа Святогора в Вавилонской башне стало символом гибели единого государства. Покоренные племена отпали, обособились и стали говорить на своих диалектах, то есть произошло смешение языков. Платон же в диалоге Критий описывает гороховецкую трагедию как гибель Атлантиды. Если ты сравнишь его карту Атлантиды с нашей местностью в описании путешествия по Москве Алиария, то поймешь, речь идет об одной и той же территории. Более того, я согласен с Сасовым, что прообразом библейского Ноэ послужил наш Ван, Ванька. Удовкин сын, зять Светогора и отец знаменитого мореплавателя Садко. Им удалось спастись от стихии на запечатанной ладье, читай, на ковчеге. После наводнения наш край пришел в запустение. Помнишь, показывали по ящику, что стало с цветущими курортами Таиланда после цунами? А ведь волна, прокатившаяся по Гиперборее, была в несколько раз выше. Представь, если такая же волна пройдет по Америке из Тихого в Атлантический. После потопа уцелели немногие города на возвышенностях, в том числе и сакральный центр в Светограде, наш Тихославль. Но без имперской власти он пришел в упадок. Пока не возникло новое русское государство под водительством славянина с острова Рюген, русских называли Ругами, князя Рюрика, иначе говоря, Ясного Сокола. Сначала у нас возродился центр язычества, куда паломники стекались со всей Киевской Руси. Потом после принятия христианства вместо святилищ поставили многочисленные храмы, чтобы, так сказать, перекодировать верующих. Но кое-где в фундаментах до сих пор видна прежняя до потопной кладка. Все это подробно изложено в моей книге, где широко представлены результаты архивных и археологических изысканий. Уверен, если этот труд, завещанный от Бога, выйдет в свет, он перевернет историческую науку. Но сегодня миром правят не идеи, которых у меня много, а деньги, которых у меня, увы, нет. Догадываюсь, что ты человек не бедный. Помоги, большой брат. Оказалось, издание монографии с картами и иллюстрациями удовольствие не для бедных. Кроме того, я, наконец, получил разрешение на раскопки на Оладином лугу. Не сомневаюсь, что под иловым слоем обнаружатся артефакты Святогоровой Руси. У меня есть даже версия, почему камни там всегда теплые. Гиперборейская цивилизация достигла такого уровня, что наши предки отапливали здания термальными водами, добытыми с огромных глубин. Так вот, теплотрассы, проложенные еще при Святогоре, работают до сих пор. Кстати, на площади перед гостиным двором и на ладенном лугу снег тает раньше на неделю. Но ты не представляешь себе, как дорого стоят земляные работы. Когда-то меня обещал профинансировать Вехов. Но он умер, завещав, чтобы на его могиле написали одно слово "дурак". И это еще не все. Наказал младшему брату снять с него кожу, выделать и переплести в нее книгу "Поэму о Снарке". Сумасо шел. Об этом даже по телевизору у нас говорили. Человек-то был заметный, в областной думе заседал. Но до вас вряд ли дошло. Оторвалась Москва от России. Теперь денег мне взять негде. обращаюсь к тебе как паниковский корейка, дай миллион. Не жадничай, человечество тебя не забудет, и я тоже. На всякий случай сообщаю тебе мой точный адрес для перевода и телефон, если захочешь что-то обсудить или уточнить. А если найдешь время посетить наши Палестины, Паленый Стан тоже у нас под Богородском. Выпьем морсу, вспомним минувшие дни и тех, кого уже нет или далече. Что бы сказать тебе на прощание? Чуть не забыл. Когда стрелялись через платок, заряжали только один пистолет, потому что отдавали себя на Божий суд. Тоже, кстати, до потопная традиция. Когда витязи спорили, кому достанется женщина, они брали у нее платок, залезали на столб святогора и растягивали концы платка. Кто первым разжимал пальцы, падал и разбивался. Иногда падали оба. Видишь, как все просто. В сущности, жизнь и есть дуэль с судьбой через платок. Жму руку и надеюсь на помощь. Поскребтум. Сына нашего зовут Геннадием, так жена захотела. Твой Илья Колобков. 2 марта 2013 года. Тихославль, бывший Светоград. Дочитав письмо, Скорягин с недоумением посмотрел на фотографию Ниночки.